Глава седьмая. С каждой секундой я становился здоровее физически, а вот морально я погибал. Моего верного соратника, героя, спасителя и друга не было нигде. Восстановился слух, восстановилось зрение, ожоги постепенно сошли на нет, и кожа, словно молодые зеленые листья деревьев, пробилась изнутри, скинув омертвевшую корку. Лишь моя одежда свидетельствовала о том, что я находился практически в эпицентре взрыва. Чем целее я выгляжу снаружи, тем сильнее закипала моя кровь, тем сильнее бурлили отчаяние и ярость внутри. Я метался вокруг эпицентра взрыва, а люди, даже те, кто хотел помочь мне, бежали прочь, стоило нашим взглядам лишь на мгновение пересечься. «Представляю, какую картину они видели». Мир вокруг потерял свои краски. Все стало отдавать Зеленцой, как обычно это бывает во время битв, когда сдерживаемый внутри меня эфир вырывается наружу. Мои мозги начинали складывать в единую картинку хаос вокруг и последствия от удара. Овладевшая мной после взрыва тупость постепенно сходила на нет. С огромным трудом я принял, что просто бегать вокруг бесполезно и нашел в себе силы остановиться и забыть о существовании людей вокруг. Забыть об их криках, беготне и о разъезжающихся во все стороны автомобилях. Бесполезно тряс меня за плечо, пытаясь вернуть в чувство старик-долгорукий. Я найду его. По ниточке, что незримо для всего остального мира, связывает мастера и его фамильяра. Обратить спять застилающие глаза эфир, вычленить связующие меня и моих спутников нити, отсечь все те, что выглядят живыми и целыми, активными и ничуть не пострадавшими. Оставить лишь одну, едва тлеющую в бесконечной тьме подсознание нить. Нашел. Раскрыл я глаза, и спустя миг, пылающим шагом от снятых собственного тела ограничений, помчался вперед я был полностью сосредоточен на этой тлеющей будто затухающей уголек нити Сожжённый газон снесенная пристройка оплавленный забор указывающий на меня раскаленными протями лишь мельком попадались мне на глаза я бежал игнорируя все на свете с каждой секунды все быстрее и быстрее здесь неухоженный парк соседнего участка оказался местом падения улетевшего фамильяра Неубранные листья закружились вихрем с моим пришествием, взлетая выше крон деревьев. Те же, что оказались рядом со мной, моментально обратились прахом, сгорая в полете. Осторожно, я пронесся между деревьями, высвобождая все резервы искры воителя, что только у меня были. Я еще не видел своего капитана, но сила уже понеслась к нему сияющим бирюзовым потоком вдоль нити, что стало тоньше человеческого волоса в моем восприятии. «Успел», — облегченно выдохнул я, закрыв глаза и наблюдая, как нить стабилизируется и медленно начинает выделяться на фоне тьмы. Осторожно раздвинув ветки орешника, я нашел его, своего бойца. «Держись, Фома», — я обережно вытащил обожженное сломанное тело пушистого и, почувствовав неровное биение сердца своего хомяка, поспешил обратно к цивилизации. «Юля, быстро ко мне!» — не сдержавшись, прокричал я в трубку. «Уже в пути. Сын Долгорукова нашел номер. Что с Фомой? Ты кричал, искал его. К тебе боялись подойти». «Быстрее! И найдите контакт ветеринара, пока едете. Скажите, мы скоро будем». «Поняла». И Юля скинула звонок. «Только не убейтесь». Запоздало сказал я, понимая, что это, возможно, только начало атаки на меня и моих людей. Стараясь не дышать, вливал все, что у меня есть, в тело Фомы и осторожно брел вперед через сломанные деревья, разрушенный каменный забор, снесенные и выжженные тропинки парка в сторону дороги. На дороге уже была пробка, и, видимо, именно я был виновником. Пронесся и не заметил даже. «О, да вот этот тип, что пронесся передо мной!» Недовольно тыкнул на меня водитель поддержанного отечественного автомобиля, который догнал сбегающий с приема аристократ на своей дорогой машине. «Все живы?» — тихо спросил я, игнорируя указывающие на меня пальцы. «Да, но...» «Люди целы?» «Да, но...» «На...» — швырнул я мужику свой бумажник с наличкой, и денег там было на несколько таких машин, как у него. «А вы... как вас?» «Барон Юземский?» «В следующий раз будьте осторожнее. Что у вас там? Бампер поцарапали». «Ну, типа того». «Пришлёте мне сумму, которую укажет страховая. Я покрою расходы. А теперь позвольте пройти». Проигнорировав еще три раза произнесенные бароном и мужиком «но», я ушел. Еще один забор, какой-то сарай, газон. Двигался по собственным следам разрушения, возвращаясь к княжеской усадьбе, и думал, «Это не была бомба с таймером. Нет». Ее активировали вручную, когда поняли, что я не собираюсь ехать на машине. А значит, эта тварь была где-то рядом. Но теперь ее нет. Она точно уже свалила отсюда, пользуясь хаосом. «Краф?» — вопросительно посмотрел на меня князь вместе со своими людьми. «Вы в порядке?» «Нет. Зелье здоровья есть?» «Минутку». Князь посмотрел на кого-то в толпе. Тот убежал и вскоре вернулся с искусно сделанной склянкой, наполненной красной жидкостью. «Оно концентрированное. Используйте одну четверть при первом употреблении». Начал объяснять он мне прописные истины, что не работали ни на мне, ни на моих фамильярах. Я не стал его слушать и, вцепившись в зелье одной рукой, осмотрел окрестности, выискивая что-нибудь похожее на миску. «Но кругом лишь грязь, мусор и люди». Смотрят, прожигают взглядом. Бесят. Я сел на колени прямо в траву. Склянка легла на землю, а в моей правой руке начала формироваться металлическая ванночка с зеленоватым отливом. Осторожно положил в нее тело Фомы, так, чтобы голова осталась на маленьком выступе, и отпил пару капель зелья, чтобы проверить свойства. «Сойдет». Оценил чистоту и целебный эффект магической настойки, после чего вылил в ванночку. «Что?» «Он драгоценное зелье на крыс какую-то тратит! Лучше бы мне отдали! У меня до сих пор ссадина на коленке болит!» Раздался чей-то голос из толпы справа. Я даже не посмотрел на этого кретина, потому как был слишком обеспокоен жизнью своего фамильяра и друга, но сказал «Дам миллион рублей тому, кто сломает челюсть только что раскрывшему рот идиоту и гарантирую защиту от последствий, из какого бы рода это ничтожество ни было». Сказал я негромко, но меня услышали и исполнили мою просьбу. Вскоре Фома стала жевать. Меня начало отпускать и прилично потрясывать от уменьшающегося напряжения. — Ваше Высочество, можно будет мне список сегодняшних гостей? — У вас есть подозрения? — Пока нет, но устроивший взрыв в вашем имении был среди присутствующих. Коротким кивком князь дал понять, что список мне выдадут. — Этих тварей я обязательно найду. Мой дом, моя подруга. Мой фамильяр, мой костюм. Мне бросили вызов. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы лично донести до набравшихся смелости тварей, насколько прекрасна была их жизнь до сегодняшнего дня. Не верю я в то, что это сволочи из Ордена, хотя и не исключаю подобный исход. Думаю, если бы это были они, то не сработали так топорно и довели бы дело до конца. Послышали звуки сирен. На помощь летела полиция и скорая. Я же сидел, погруженный в собственные мысли, и не замечал ничего вокруг. «Максим! Максим!» — докричалась до меня, вырывая из размышлений Юля. «Да, поехали дальше». Я бережно поднял ванночку, и Юля ойкнула при виде тяжело кряхтящего и часто сопящего Фомы. «Кто напал? Не нашли?» «Еще нет, но скоро найдем». Зацепился глазом за серые пиджаки, что стояли у главных визных ворот и беседовали с людьми князя. Разведка будет делать свое дело. И раз пострадали и люди князя, и гости, то наверняка приложат все силы, чтобы найти подрывника. Остается лишь надеяться, что я и мой псионник справимся с этим делом раньше. Дом полностью сгорел. Потушили, но восстановление не подлежит. Проще снести и заново построить. Тихонько произнесла Юля. «Тогда нам некуда спешить. Видео поджигатели есть? Телефон мой взрывом разнесло». «Да, у Кена там, на телефоне. Он в машине». «Тогда пойду посмотрю повнимательней, А ты пока пройдись по округе, послушай, что думают местные. Подрывник был среди нас. Скорее всего, он уехал, но все равно. Лучше проверить на всякий случай». «Хорошо. Фома будет жить?» «Надеюсь». Ему стало лучше, но без ветеринара, снимков и правильного срастания сломанных костей жизнь его будет не той, что прежде. Вы нашли, кому ехать? Да, ответила моя помощница, когда мы подошли к машине. Тогда у тебя пять минут. Не найдешь ничего подозрительного, забей. А найдешь, сфотографируй. Это неприлично. Тх, плевать. Фыркнул я и сел в салон. Едем, шеф. Нет, подождем немного. Для Фомы худшее уже позади, я надеюсь. Я тоже. Наши ребята все по боевой тревоге поднялись. Соколы морозов экипировали всех, вывели дежурить к воротам и вышкам. Нам объявили войну? Судя по тому, что официально ни одна тварь не сказала ни слова, это просто крысиная операция по запугиванию и мести. Но ничего, этих ублюдков ждет неприятный сюрприз. да телефон, взгляну еще раз на это красочное послание. И я погрузился в видеозапись. Кровь снова начала закипать. Я буду убивать его вместе с теми, кто во всем этом замешан. Долго. Очень долго. И мучительно. И пусть они даже не надеются на то, что смерть избавит их от проблем. Думается мне, что именно из-за таких вот тварей и появились в мире некроманты. И я с удовольствием на их трупах обучусь этому древнему, таинственному и вызывающему животный страх мистическому искусству, если только представится шанс. В мессенджере. Царь небес. Я что-то не понял. А устраивает взрыв на приеме князя. Тоже часть плана? Гром. Тот же вопрос. Я ель ноги оттуда унес. Хотя бы предупреждали. Семецветик Семицветик бесконечности. «Вышло эпично. Я с балкона наблюдала. Испугалась слегка, да и прическу испортил взрыв. Но как же носился раненым оленем Берестев и еще и звал кого-то, будто крыша поехала?» Царь небес. «Проблема в том, что он выжил, хоть и стоял в трех метрах от эпицентра взрыва. И на моих глазах за пару минут пришел в норму. Даже скальп, срезанный осколком, заново отрос. Отвратительное зрелище. Но он даже не заметил этого». Гром. Как у него мозги в кашу не превратились от взрывной волны, непонятно. В любом случае, это провал. Слышишь ты, турист, ты облажался. Отвалить я злой. Закройся, к взрыву я не причастен. А вот его сгоревшую усадьбу и все остальное — моих рук дело. И, как видишь, сделано профессионально. Всех остальных это тоже касается. Я только что из мясорубки вылез. Что-нибудь еще скажете в мой адрес, и мой человек придет уже за вами. «Нечего вяколки свои раскрывать, когда статусом не вышли». «Царь небес». «И кто же это в таком случае?» «Кровавая луна». «На! Где вы? Я в больнице! Какой ублюдок устроил взрыв?» Раз. «Что такое? Жопа твоя жирная пострадала». «Гром». «Так, мстители, а можно поконкретнее, кто что сделал в этот вечер? Я вот к его подмазался хорошенько, он меня явно не помнит». Договорились даже, что я сделаю пожертвование в его фонд. Глядишь, же, еще пару тройку таких встреч, и я набьюсь друзья к нему. Орес. Это вряд ли. Сегодня не получилось убить эту сволочь. Но в следующий раз я побольше взрывчатки положу. Кровавая луна. Ах ты, старый тварь! Он еще и смеется надо мной. Гром. Нет слов. Семицветик бесконечности. Да, плохо, что не предупредили. «Я, конечно, люблю риск, но в этот раз было слишком». «Арес». «Да что вы понимаете в тайных операциях?» Ах. «Царь небес». «В этот раз ты действительно перешел черту, и тебе придется принести извинения». Раз, «Пусть наш турист извиняется. я зачем было меня затыкать в прошлый раз?» «Я ведь как раз написал, что у меня есть возможность обработать машину, которую приставят к его, но словил бан». «Отвалите, я злой!» «Ты еще будешь мне что-то говорить после своего провала? Если бы ты был моим вассалом, я бы тебя повесил после такого!» Кровавая луна. «Мразь, какая же ты мразь!» Раз. «Смотри, как бы тебя самого не повесили, из мясорубки он вылез. Как будто я не знаю, что ты в штабе просиживаешь штаны!» «Отвалите, я злой!» «Ну, ем она, Тебя в...» Кровавая луна. «Козел старый! Да чтоб у тебя импотенция никакими заклинаниями и пилюлями не вылечилась!» «Арес, рядом с тобой у любого импотенция появится. Что до тебя, Ирисов, приезжай! Попробуй достать меня, псина, но сперва попробуй не сдохнуть там, в Болгарии. И вообще, вы слишком трясетесь перед этим мальчишкой. Я надеялся, что вместе мы ускорим нашу вендетту, а получается, что вы только и делаете, что тормозите меня!» «Сам разберусь без вас, жалкие бараны и овцы!» Арес покинул беседу. «Семицветик бесконечности». «Так и не извинился. Еще и решил нас сделать виновными. Что же, я запомню». «Царь небес». «Можешь не запоминать. Это идиот, видимо, сам забыл. Или же подумал, что я пошутил, когда предупреждал каждого из вас о правилах нашего клуба». Как будто я позволю ему действовать в одиночку, допускать ошибки и привести следствие к порогу моего дома. «Отвалите я злой». «Дать контакты моего человека». «Царь небес». «Не стоит. Это всего лишь мелкий комар, не видящий дальше своего носа. Прихлопнуть его будет проще простого. Да и остальным полезно будет понять всю важность следования правилам. Спокойной ночи, дорогие друзья. Ждите новостей». Пользователь «Отвалите я злой» загружает видеофайл. «Отвалите я злой». «Вот вам отчет на сон грядущий о проделанной мной работе, чтобы лучше спалось. Можете не зажигать камин. Это видео согреет вас не хуже». «Москва. Полночь». «Я сделал все, что мог на сейчас, и хотел бы обратить ваше внимание на состояние пациента. В данный момент хомяк находится в своего рода коме, и я не могу дать гарантии, очнется он или нет». «Он мутант, а я всего лишь простой ветеринар». «Спасибо, доктор. Понимаю. Разрешите оставить у вас Фому под наблюдением с моим человеком?» «Ну, в целом, наверное, да». Задумчиво произнес кучерявый, седовласый хирург, что помог восстановить скелет Фомы. «Тонкая операция, едва ли не микрохирургия. И стоила нам всем она кучу сгоревших нервов. Но иначе никак». Кости сами под правильным углом не срастутся. Без вмешательства тут никуда. Зелий не жалели, как и моей силы воителя. Благо, кризис позади. Осталось лишь дождаться, когда щекастый пробудется. он пробудется рано или поздно. В этом я не сомневаюсь. Эфирная нить потолстела и окрепла, и теперь перекачивает ману. Ох, и заставил же этот щекастый меня понервничать. С Машей дела обстояли похуже. Я не знал, где она, но знал, что она жива. После ряда экспериментов собственной силы и, можно сказать, насильственным обращением союзников моих врагов Гаврилина, Гвоздичек, моего капитана-подлодки, который тоже где-то сейчас прохлаждается в России, я не мог не подстраховать своих соратников. Мою силу, что была едва ли не полуразумной и полной энергии природы и жизни, я подселил в каждого из соратников аналогичную тому симбионту, что находится в телах моей молчаливой стражи, только с противоположными свойствами. Одних он может спасти, других может покалечить. И с каждым у меня есть связь, благодаря которой я могу отследить своих людей и оценить их общее состояние. В общем, каждый из моих соратников получил от меня тайно по симбионту, который способен помочь им в случае опасности. И Маша тоже. Я смутно ощущал, что Маша без сознания, но все в порядке. Это состояние не угрожает ее жизни, иначе эфир выполз бы из своего кокона и защитил. В общем, ее просто отключили и утащили. Не знаю как, но скоро выясню. Очень скоро. Даже без часиков, которые я могу настроить на ее поиск и, раскачав по полной свой источник, охватить территорию всей Москвы и ее окрестностей. «Все же эфир мне еще пригодится. Да и после столкновения с предателями-собирателей у меня нет столь огромной веры в их технические штучки. Только собственная сила поможет мне преодолеть этот кризис. Кен, оставайся с Фомой. Если начнет все крушить, когда очнется, успокоишь его. Юля, ты за мной». «Сделаю, босс! Глаз не сомкну!» Мы вышли на улицу и направились к машине. «Поедем за ребятами?» Поинтересовалась Юля, стоило оказаться на пороге ветклиники. «Нет, и так много времени потеряли». «Но это может быть опасно. Ваши стражницы, фамильяры...» «Да, это будет опасно, но не для меня. Нас двоих хватит. Ты как, размялась в поместье?» «Более чем. Только никого не нашла». «Не переживай». Там, куда идем, обязательно будет тот, кому мы сможем смело расплавить твои силы мозги, вытряхнув каждую грязную тайну из воспоминаний этой сволочи. А оружие? Мы сами по себе крайне страшное оружие, что только есть на территории Москвы. Я закрыл дверь и открыл карту в телефоне, чтобы прикинуть маршрут. Этой ночью прольется много, очень много крови.